Глава 26. Я не могу контролировать эту чёртову силу. Алекс мысленно проследил все этапы пути Става момента, как сел медитировать на пляже и прорвался через водоворот, чтобы проснуться в школьной раздевалке в реальности Дженни. Мысленно он увидел каждое мгновение своего невероятного путешествия. Крепко отпечатавшиеся в его сознании трупы в подземном переходе альтернативного Милана столкнулись с воспоминаниями о первом поцелуе с Дженни. Они перекликались с опытом, пережитым в планетарии, когда он вспомнил, что в далёком прошлом уже встречал эту девушку. Они сидели в том же самом зале, когда были детьми. Правда, непонятно, что их туда привело. Алекс вспомнил, как взял такси, чтобы добраться до аэропорта Туламарин, вспомнил полёт в арабские эмираты и как потом приземлился в Англии. Милан тот же, но жизнь у моей семьи и у Марка совсем другая. Я даже не знаю, где мой дом. В нашей квартире живут чужие люди. Родители в Швейцарии. Марка ходит. Я должен вернуться, но как? Алекс поднялся со скамейки. Часы на столбе показывали 22:00. В нескольких метрах от него какие-то граждане стран, не входящих в ЕС, громко разговаривали у шашлычной. Наверное, это произошло во время поездки. Скорее всего, пока я спал. Алекс огляделся и обратил внимание на важную деталь. При нём не было рюкзака. Вполне логично. В этом измерении я без рюкзака. Я не возвращаюсь из путешествия. Я застегнул его, когда собирался ехать на метро. Рюкзак. Где же я его в последний раз видел? Ну, конечно, воскликнул он, привлекая внимание любителей шашлыков. Это произошло в Хитроу. Алекс принялся ходить туда-сюда по улице, собираясь с мыслями. И наконец решил, что должен немедленно вернуться в Хитроу. Он вышел обратно к Пьяцца Пьола и нырнул в метро. Денег на билет у него не было, но и в кабинке контролёра никого не было. В вестибюле стоял только один человек в форме, но достаточно далеко, чтобы у Алекса возникли проблемы. Он перемахнул через турникет и быстро прошёл на платформу. Народу было мало. Кто-то сосредоточенно смотрел на табло со временем ожидания, кто-то читал книгу. Кто-то расхаживал туда-сюда. Алекс сел на дальнюю скамейку и погрузился в свои мысли. Я знаю, куда мне нужно идти и в каком месте я должен проснуться. Просто я должен постоянно контролировать путешествие. Алекс поискал в памяти какую-нибудь подробность, которая помогла бы ему мысленно вернуться в Хитроу. Он сосредоточился на рюкзаке, который в последний раз видел рядом с собой на стуле у гейта. Он попытался вспомнить какие-нибудь лица, надписи, светящиеся вывески аэропорта. Проехало несколько поездов. Алекс по-прежнему сидел на скамейке. И тут вдруг, в меандрах его разума, возник образ мужчины: густые усы, волевой подбородок, острый взгляд маленьких глаз, униформа. Ну, конечно, это же охранник аэропорта. Он покосился на меня, когда я положил ноги на столик. Разум Алекса ухватился за это воспоминание, не позволяя ему ускользнуть. Он чувствовал, его ведёт инстинкт и подсказывает, что делать. Алекс сосредоточился на нескольких деталях: чёрных армейских ботинках полицейского, дубинке за поясом. За его спиной виднелась вывеска обувного магазина. Затем появилось фото счастливой семьи и Go to Europe Now. В одно мгновение всё тело Алекса онемело, и он рухнул на бок. ударившись головой о скамью. Лица, цвета, голоса и запахи одной вселенной смешались с таковыми из другой. Вихрь подхватил мысль и потащил её из одного Милана, очень похожего и в то же время далёкого от Милана другого. Это было похоже на путешествие со скоростью света по туннелю воспоминаний, которые слились воедино, которые невозможно различить. Не только его воспоминаний, но чьих-то ещё. Когда Алекс снова открыл глаза, он лежал навзничь. Он приподнялся на локтях. Мышцы болели, взгляд ещё не прояснился. Расплывчатый свет медленно обретал форму. Он исходил от светящегося дисплея перед ним. Надписи были на английском языке. Алекс огляделся и улыбнулся, вздохнув с облегчением. Он надеялся попасть в это место и попал в аэропорт Хитроу. Он находился именно там, где заснул, ожидая рейса в Милан. Он вернулся именно туда, куда хотел вернуться. Может быть, я понял, как это работает. Алекс резко повернулся, чувствуя необходимость проверить одну деталь. Заглянул под скамейку и увидел его. Мой рюкзак. Он порылся в рюкзаке и нашёл завалявшийся melbourneский сэндвич, который был куплен пару дней назад и, наверное, уже был несъедобным. Но голод взял верх. Алекс разорвал упаковку и начал его уплетать. Электронные часы на стене напротив показывали 2 часа ночи. Уборщица катила жёлто-голубую тележку в сторону туалетов. Цвета напомнили Алексу футболку его баскетбольной команды. "На этот раз лучше быть начеку", подумал он, бродя по пустынному аэропорту. Алекс обладал способностью пересекать границы между измерениями, в этом он больше не сомневался, но свою силу он контролировал лишь частично, а в большинстве случаев вообще не мог ею управлять. Алекс проверил расписание вылетов на табло. Рейс в Линате был назначен на 6:50 утра. В кармане рюкзака всё ещё лежала предоплаченная карта с деньгами, которые дал Марко. На сей раз эти деньги помогут ему вернуться домой. Поглядев на всевозможные витрины магазинов, Алекс вернулся в зону ожидания и сел на стул. Его мысли немедленно обратились к Дженни. Возможно, она всё ещё сидела на лекции в планетарии с Алексом, который был похож на него, но и не был. Интересно, что произойдёт, когда проснётся альтернативный Алекс, который, скорее всего, ничего не знал ни о Женне, ни о мультиверсуме. Около 6:00 утра он подошёл к кассе авиалиний и купил билет, молясь, чтобы на этот раз путешествие не преподнесло никаких сюрпризов. Наконец-то мой Милан, воскликнул Алекс, выходя из терминала аэропорта Линаты. Но последовавшие мысли сразу же привели его к новым опасениям. Всё-таки он не мог быть до конца уверен, что находится в нужном месте. Чтобы удостовериться в этом, сначала нужно поговорить с родителями и с Марко. Уставший и всё ещё несколько ошеломлённый, Алекс потратил последние деньги на такси до дома. Будем надеяться, я в правильном Милане, прошептал он себе, пока таксист выезжал на кольцевую дорогу и стучал по автомагнитоле. которая оказалась не желала настраиваться ни на одну станцию и раздражающе шипела на всех частотах. Оказавшись перед входом в дом номер 22 по Виале Ломбардия, Алекс выдохнул с облегчением, когда в списке жильцов увидел фамилию Лория. Он нажал на кнопку домофона, хотя в рюкзаке лежали ключи. "Да?" послышался мамин голос. Он не ожидал застать родителей дома, так как было почти 10:00 утра. "Мама, это я. Боже мой, Алекс. Родители встретили сына так, будто его только что вырвали из рук похитителей. Как только Алекс переступил порог дома, Валерия бросилась к нему и чуть не задушила в объятиях. Всхлипывая и бормоча что-то непонятное, она гладила затылок сына, его волосы, и в её жестах смешивались нежность и облегчение от того, что сын цел и невредим, и в то же время гнев, накопившийся за все дни ожидания. Джорджо стоял с сигаретой во рту и наблюдал за этой сценой, скрестив руки на груди. Его взгляд отражал сметённые чувства, однако нахмуренный лоб свидетельствовал о том, что Джорджо ждёт объяснений. Когда Валерия выпустила Алексея из объятий, отец с суровым выражением выдохнул дым из поджатых губ и сказал: "А теперь расскажи нам, где чёрт возьми ты был. Только, пожалуйста, ничего не выдумывай". "Да, хорошо", ответил расстроенный Алекс. Бросая рюкзак на пол у кухонного стола, он заметил на столе вчерашнюю газету "Корьера делла Сера". Огромный заголовок на первой полосе гласил: "Страх перед неизвестностью". Почти всю страницу занимала фотография, изображающая потасовку в парламенте. Рядом был комментарий курсивом: "Отключение интернета вызвало всеобщее недовольство. Требуем ответа от правительства", кричат люди на площадях. Напряжённость и столкновения по всей стране. Алекс сел за кухонный стол, а Джорджо схватил газету и стал размахивать ею у него перед носом. Ты видел, что творится? Что ты считаешь, мы должны были думать? Я прошу прощения, на мне нет дела до твоих извинений, продолжал Джорджо. Лучше скажи мне, где ты был? Алекс бегал глазами по стенам и потолку, лишь бы не встречаться взглядом с отцом. Он только сейчас понял, что не придумал никакого маломальски правдоподобного оправдания. Я должен был. Алекс посмотрел на свои руки, сцепленные на коленке, на нервно сжатые пальцы. Я съездил в путешествие. Так было нужно. Валерия села напротив сына, а Джорджо остался стоять, вцепившись в спинку стула во главе стола. В путешествие? А зачем? Ты с ума сошёл? Алекс откашлялся, чтобы выиграть несколько секунд. Даже не знаю, что тебе сказать. Нет, я не думаю, что сошёл с ума. Тогда рассказывай, как всё было, Джордж же стукнул кулаком по столу, его щёки покраснели. Он ослабил узел галстука и продолжил. Или нам пойти и спросить у твоего дружка Марка? Нам прекрасно известно, кто тебя прикрывает. Я уже собирался звонить в полицию, потому что мы наконец поняли, что за всем этим стоит этот чокнутый. "Перестань", рявкнул Алекс, наконец подняв глаза на отца. "Марка не чокнутый, он гений." Вы ничего не понимаете, вы вообще ничего не знаете. Тогда ты попробуй нас понять, вступила Валерия. Я закончил разговор, мне больше нечего вам сказать. Ты должен дать нам объяснение, вмешался Джорджо, пыхтя от гнева. Рассказывай, где ты был, а иначе, ей-богу, я запру тебя в комнате до конца учебного года. Алекс молча смотрел прямо перед собой в пространство, словно отгородился от любых родительских нападок. Хочешь быть крутым, да? продолжал Джорджо. Сейчас же убирайся из глаз моих, иначе я за себя не ручаюсь. Алекс медленно поднялся, взял рюкзак и вышел из кухни. Он направился в ванную, пытаясь решить, каким будет его следующий шаг. Встав перед зеркалом, он упёрся руками в край раковины и опустил голову. Закрыл глаза и ощутил всю тяжесть ситуации, которая становилась больше, чем он. Но было не время сдаваться. Было не время дрожать или плакать. Сейчас было пора убираться отсюда. Алекс поднял голову и встретился с собой взглядом в зеркале. Я вернусь к тебе, Женя, подумал Алекс, плеснув себе на лицо холодной водой, как всегда делал по утрам, когда просыпался. Я вернусь, мысленно, как бы на распев повторял он. Дождись меня, Женя, сказал он тихо, как будто разговаривал со своим отражением. В этот момент за приоткрытой дверью ванной, в темноте коридора, блеснули глаза Валерии Лории. Она уже слышала это имя. Они с Джорджо очень хорошо знали, кто это, но Алекс не мог ничего помнить. Из глубоких тайников памяти, из запертой двери, спрятавшейся в конце тёмного коридора воспоминаний Алекса, на свет вышла Дженни. В холле никого не было. С рюкзаком на плече, Алекс из ванной направился прямо к входной двери. С кухни доносились приглушённые голоса родителей. Видимо, они обсуждали произошедшее. Алекс крепко обхватил пальцами ручку двери и решительным жестом повернул её. Сбегая по лестнице, он выдохнул с облегчением, а выйдя на улицу, направился прямиком к дому Марка.